Глава девятая. Квест. Брифинг подзатянулся. Когда мы, наконец, вышли из зала и вместе с Юрием Ивановичем снова отправились в курилку, на часах было около восьми. Без двадцати, если говорить точно. Но меня это особо не расстроило. Инна уже упорхнула на работу. Впрочем, застать ее дома я и не надеялся. Ей ведь на работу к шести, а у меня в шесть брифинг только начаться должен был. Делать дома особо и нечего. Разве что кошку надо покормить. Лохматое бестия наверняка уже не в себе от горя. А как же? Часа два никто не кормил. Тут у любого депрессия начнется. Заявок на ремонт компьютеров нет. Даже жалоб на ПО. Если бы я не побывал в шкуре Нода, наверняка засел бы играть в какую-нибудь игрушку. Но после того, как ты побывал в шкуре своего персонажа, довольствоваться тем, что сейчас доступно, Всякими сессионными онлайнками, старыми, затоптанными до дыр игрушками с приличным сюжетом попросту не хотелось. О, можно сериальчик посмотреть. Это идея. Все равно завтра сынной смогу отоспаться, а вечером уже залягу в капсулу. В принципе, надо бы было позвонить Костяну и Древню, но Костян уже наверняка распластался с едой под телевизором. Полчаса-часа отвалит спать, ему ведь завтра на работу. А вот Древень... С Древним можно и созвониться. Возьмем пиво, пожарим картохи, может, еще и за коньяком пойдем. Развлекательная программа у нас одна. Пьянствуем и играем в героев. Да-да, тех самых старых добрых третьих. Разве что мы предпочитали не обычную версию, а модифицированную. Волговскую. А чего, в нее играть намного веселее? Ну, что думаешь?» Прервал мои размышления Юрий Иванович. «По поводу?» «Не понял я». «Да всего этого, брифинга, игры», — пожал он плечами, подкуривая сигарету. Я усмехнулся. «Вот вроде с человеком дружеские отношения, но даже сейчас он свою работу делает. Пробивает что да как. Или это я параноик?» «Да странно как-то это все. ответил я, решив не хитрить. «В современном мире зреет кризис, а наши решили искать варианты его решения в... игре? симуляции». Поправил меня куратор. Почему тогда игра не современная? С нынешними проблемами, условиями, оружием? Ну ты ведь служил брифинг, как и я. Куратор выдохнул дым. Не понял, что ли? В ранние эпохи человек был менее забитым и более свободным. Это позволяло решать имеющиеся проблемы не парой способов, как можем это мы, а десятком. Ого. Именно потому, что мы современные люди, те способы нам не особо помогут. Почему? «Ну, представьте», — улыбнулся я, — «вас бесит сосед своей дрелью. Как может решить проблему современный человек? Поговорить, набить морду, вызвать полицию, начать дрелить в ответ». «Ну, а что может сделать какой-нибудь неандерталец? То же самое, разве что еще убить и укусить. Оба эти варианта в наше время чреваты последствиями. Их вообще не стоит рассматривать в качестве таковых». «Это ты напрасно», — рассмеялся куратор. «Вполне возможно, что сосед при одном видении андертальца с копьем наперевес напрочь забыл бы, как пользоваться дрелью». «Очень сомневаюсь», — усмехнулся я, представив картину, как открываю я дверь квартиры, а на пороге стоит пещерный человек. Причем явно злой. «Вот нам и надо найти подобные варианты и проработать их. Так, чтобы ты не сомневался, а точно знал, как будет реагировать сосед. И как это поможет преодолению кризиса», — усмехнулся я. «Вот тут не знаю. Это уже нашим большеголовым виднее», — ответил куратор. «Кстати, я спрашивал на брифинге, но как-то увернулись от прямых ответов. Вы-то знаете, что именно за кризис ожидается? Очередные дефолты, обвал рынков, подорожание нефти, что на этот раз?» «Не знаю», — ответил куратор, «но я уже достаточно хорошо его знал, чтобы понять. Знает. Или догадывается, но говорить не хочет». Спрашивать Юрия Ивановича еще раз, наседать на него бесполезно. Если с первого раза не сказал, значит, пока не может или не хочет. Ладно, подождем. Я знаю, как на него повлиять. Если нечто будет мешать работе, мой куратор будет с ума сходить, пока не устранит проблему. Любит он, чтобы все шло точно по плану, без всяких отклонений. На этом и сыграю. Позже. Совершенно неожиданно прямо возле нас возник парень в белом халате, очках, с такими диоптриями, что его глаза выглядели маленькими, прямо-таки свинячьими. Господи, это в наше время-то? Неужели его устраивает, что без очков он слепой, как крот? Неужели нельзя выделить месяц и не такую уж большую сумму денег, чтобы провести лазерную коррекцию зрения? Впрочем, рассмотрев парня внимательнее, я понял, что денег-то ему, может, и хватит, раз в этом здании находится. Ведь наш работодатель был не из жадных, а вот желание...» Парень выглядел, мягко говоря, неряшливо. Это был классический такой задрот. Старенькие потертые джинсы, которые уже были ему коротки. Клетчатая рубашка, которая успела давно выйти из моды. Вновь появиться во всех магазинах и снова устареть. Я, конечно, не модник, просто примелькалась, да и не люблю я банально клетчатые вещи. На белом если можно так назвать замусоленную ткань, халате, виднелись пятна чего-то жирного, красного кетчупа и наверняка след от шоколада. Сам халат был помятый, повидавший жизнь. «Простите», — произнес парень, которому от силы можно было дать лет двадцать, да и то лишь потому, что возраст ему добавляла трехдневная щетина и всклокоченная шевелюра. «А это вы, Юрий Иванович?» Мой куратор внимательно оглядел парня и коротко кивнул. «О, отлично!» — Затараторил парень. «Меня к вам направил мой начальник Владимир Григорьевич. Сказал, что вы сможете мне помочь с моим вопросом». «Каким?» «Среди ваших тестеров есть один, что отыгрывает роль северянина. Нода». Куратор бросил быстрый взгляд на меня. Я смежил веки, давая понять, что понял, о ком идет речь. «Сейчас я посмотрю его фамилию». Парень полез в карман, но куратор его остановил. «Не нужно фамилий». «Да». И что это за бестолочь пришла по мою душу? В правилах, которые подписывали тестеры, было прямо указано, что озвучивать, за какого персонажа я играю, можно только куратору. Другим тестерам и представителям научного отдела это знать было не нужно. Как я понимаю, первые могут мешать, а вторым, если понадобится, сами могут узнать. И тут появляется этот балбес. Сейчас он прямо-таки вынуждает меня нарушить мной же подписанные условия. Ну, назвал бы фамилию сначала. Потом бы начал описывать свои проблемы, но нет же. Сначала слил моего перса, а теперь хочет еще и фамилию назвать. После брифинга большинство тестеров уже успело выйти из здания и разъехаться по своим делам. А что им тут делать? Но парочка из них стояла сейчас у меня за спиной. Наверняка пялись на взбалмошного типа, приставшего к нам. «Ой, да, извините!» Суровый взгляд куратора сделал свое дело. Принюкс спохватился и осознал, что нарушает правила. «Так как мне с ним связаться?» «Где мой кабинет, знаете?» — спросил куратор. «Да». «Идите к нему. Я сейчас вернусь и дам вам номер телефона тестера». «О, -о спасибо!» Парень тут же устремился вверх по ступенькам и исчез за дверью. «Ну что, пошли твой отчет принимать?» — поинтересовался Юрий Анатольевич, затушив в пепельнице свой окурок. Идем. — кивнул я. Ну, понятно. Решил не усложнять ситуацию, позволить пареньку переговорить со мной с глазу на глаз, а эта реплика предназначена для стоявших рядом тестеров. Юрий Иванович отпер дверь, впустил вперед паренька в халате, следом вошел сам. Ну а я, ступивший за порог последним, закрыл за собой дверь. Парень обернулся и сделал удивленное лицо, увидев меня. «А разве...» — начал было он, но куратор его перебил. Это и есть тот тестер, что вам надо. У парня на лице появилось выражение крайней озадаченности. Он пытался понять, зачем его гнали к кабинету, если можно было сказать, что я и есть тот, кого он ищет еще в курилке. Но стоит отдать ему должное. Парень оказался смекалистым. Ничего спрашивать он не стал, а судя по прояснившемуся лицу, до него дошло, почему куратор сделал именно так. «Простите, только понял, что подставляю вас. У вас ведь есть вот правил» сказал он мне. «Ничего страшного», — ответил я. «Все ведь обошлось. Так зачем вы меня искали? И кто вы вообще?» «О, простите», — спохватился парень и протянул руку. «Меня зовут Семен, и я из аналитического отдела». Он протянул руку, и я пожал ладонь парня. «В своем отделе я специализируюсь на...» Тут он запнулся и поглядел на Юрия Ивановича, сидящего в своем кресле. «Простите, я не уверен, что имею право рассказывать при вас все тестеру». «Понимаю», — кивнул Юрий Иванович, но даже не пошевелился. «Мне нужно побеседовать с тестером наедине», — заявил Семен уже прямо. «Ну так в чем проблема?» — усмехнулся Юрий Иванович. «Говорите». Ну, ведь вы здесь». «Ну да, я ведь в своем кабинете». Юрий Иванович развел руки, как бы указывая на стены. Парень явно пытался подобрать слова, чтобы пояснить недалекому бывшему вояке, что значит наедине. Но Юрий Иванович пришел ему на помощь. Если вы не хотите, чтобы я присутствовал при вашем разговоре, почему бы вам не отправиться в ваш кабинет, где не будет посторонних? Простите, Юрий Иванович, но у меня нет отдельного кабинета, признался парень. Поэтому, если вам не сложно и моя просьба не оскорбит вас. Вообще обнаглели. С тяжким вздохом Юрий Иванович поднялся из своего кресла. «У вас пятнадцать минут. Мне еще работать надо». «Спасибо огромное». Когда за куратором закрылась дверь, парень повернулся ко мне. «Так ты действительно играешь за северянина Нода?» «Ну да». «И он верит в кого? Вводина? «Вроде», — кивнул я, лихорадочно вспоминая файл «Религия», с которым я пока ознакомился лишь бегло. «Отлично». «Тогда в чем суть моего задания?» «Какого задания?» «Не понял я». Ну, вы должны будете...» «Погоди! Что-то я не припомню, с чего вдруг я должен выполнять чьи-либо задания, кроме тех, что даст куратор. Ты вообще кто?» «Семён!» «Это я понял. С чего я вообще должен выполнять твоё задание?» «А...» Парень явно растерялся от моего напора. «Ну я... это... В общем, я специалист по религии...» Нам нужно отследить такой момент, насколько реальные религии, которые есть в игре, преобладают над теми, что придумала нейросеть». «Не, ты меня не понял», — устало вздохнул я. «Почему я...» «Послушайте, давайте не будем устраивать здесь бюрократию», — тяжело вздохнул Семен. «Я могу позвонить Владимиру Григорьевичу, и он подтвердит правомерность моих действий. Звонить...» «А кто такой Владимир Григорьевич?» — поинтересовался я. «Я ведь сказал, что только куратор может...» «Ладно». Семен достал телефон и набрал кого-то, а через минуту сказал. «Я очень извиняюсь. У меня тут сложность. Нет. Нет, нашел. Он говорит, что согласно полученным инструкциям может получать... Ага, понял. Хорошо. Понял, понял. Спасибо, Владимир Григорьевич». Он положил трубку и вновь уставился на меня. «Ну, в общем, если ты так хочешь, чтобы правила были соблюдены, сейчас или мой начальник подойдет, или скажет твоему куратору». Я все понимаю, ты боишься, что тебя могут исключить из проекта. Прости, это я как-то соображаю сегодня туго. С момента запуска симуляции работы привалило столько, но пока суть до дела, слушай. Ну? Твой персонаж является поклонником классического скандинавского пантеона. Но большая часть окружения, имея в виду большая часть племен, верит в бога, которого сгенерировала наша нейросеть. Так вот, наша задача проверить, может ли человек заставить сменить веру других. Нет, естественно, может, но мне нужны реальные примеры. Мне нужно обосновать с помощью чего или как это произошло. Что ты сделал или сказал, чтобы человек обратился в твою веру? Да, Господи. Пожал я плечами и улыбнулся. Сделай меня конунгом, и я всех покрещу. Буду зваться Волочкой Красносолнышко. Нет, так не пойдет. Похоже, парень не просто не оценил мою шутку, а вообще не понял ее. «У нас уже есть тестер, который занимает довольно высокое социальное положение. Сейчас меня интересует, может ли рядовой воин как-то влиять на других. А с позиции силы, к примеру». «Что, насильственно заставить кого-то верить в моего бога?» — удивился я. «Ну, можно и так сказать», — кивнул Семен. «Ты можешь делать все, что угодно. Импровизируй». «Да, тот еще Гемор, проворчал я. «Ты ведь в курсе, что тестерам платят за выполнение дополнительных заданий?» — спросил Семен. «Сто-двести баксов?» — уныло спросил я. «Я тебе уже могу предсказать, что случится, если я начну рьяно топить за Одина. Кто-то из моих сокланов не выдержит и либо прибьет меня на месте, либо вызовет на поединок и прибьет уже там». «Ты уже был в поединке, и ничего, жив!» — усмехнулся Семен. «Ладно. Мотивация тебе нужна, да? Мой проект требует данных». От него зависит вся моя карьера. Если я смогу его завершить, доказать свою теорию. Мне выплатят крупную премию. Но деньги меня не интересуют. Я готов сам доплатить тебе, если ты согласишься и сделаешь то, о чем я прошу». «Еще сто баксов?» — фыркнул я. «Неинтересно. Нет, я, конечно, постараюсь тебе помочь, я не отказываюсь, но...» «Точно не скажу, какая будет премия, но минимум пять штук баксов. Готов отдать тебе половину, если выполнишь задачу». Перебил меня Семен. «Уговорил красноречивый», — хмыкнул я, когда несколько отошел от удивления. «Так что именно делать надо?» «Я ведь сказал, обращай в свою веру». «И как у того тестера, о котором ты говорил, с высоким социальным положением получается? Кстати, не ярл ли это?» «Я не могу сказать, кто это». «Но так у него получается или нет?» «Получается. Весь клан уже перешел в его веру». «Так в чем проблема?» Вот ты и получил доказательства своих теорий. Тебе ведь это надо было? Это скорее дополнительные данные. И если бы у него не получилось, то мне пришлось бы закрыть проект. То, что у него получилось, вполне ожидаемо». Дверь распахнулась, и на пороге появились Юрий Иванович и тот самый дедок, так неласково встретивший меня сегодня в этом же кабинете и отвечавший на вопросы во время брифинга. «А, опять ты!» — проворчал он, увидев меня и повернулся к куратору. «Короче, договорились. «Да, конечно, Владимир Григорьевич», — кивнул куратор. Старик тут же исчез, а куратор развернулся ко мне. «Ну, Игорек, то по поводу чего тебе тут голову грузили, придется выполнять». «Да понял я уже», — кивнул я и про себя добавил. «И совсем даже не против. За несколько тонн зеленых-то». Из здания на парковку я вышел в приподнятом настроении. «А что? Все складывается просто прекрасно. Работа замечательная» перспективы великолепные. Еще и шабашка нарисовалась. Кстати, древня надо набрать однозначно. Он у нас по теме религии товарищ продвинутый. Нет, не в смысле, что он фанатик, как раз наоборот, его можно назвать стопроцентным атеистом. Но некогда, очень он увлекался тем, что изучал религии, сравнивал их. Уж не помню, то ли просто по приколу было, то ли по работе была необходимость. Короче говоря, в любом случае стоит к нему обратиться. «Наверняка сможет подсказать что-нибудь интересное». Я разблокировал дверь машины, плюхнулся на водительское сиденье, предварительно выудив телефон из кармана, принялся набирать номер друга. Ответил он сравнительно быстро. «Всего-то гудка через два». «Здорово, Древень!» — поприветствовал я его. «О, привет, миронятор! Детские клички никуда не пропали. Ладно, у Древня она из-за фамилии появилась, но у меня из-за такой глупости аж вспоминать стыдно». «Куда пропал, чем занят?» — поинтересовался Древень. «Да тут появилась тема», — уклончиво ответил я. «Нужна твоя консультация. Ты сегодня не занят?» «Моя? На тему чего?» — удивился Древень. «Религиоведенье. Ты ведь, помнится, хвастался, что изучал и Коран, и Библию, и лично с Буддой знаком». «Ну...» Но... — Ну, короче, давай выходи, я минут через тридцать за тобой подъеду. Как раз и поговорим, и пиво попьем с картохой. — О, так, может, и в героев заштормимся, — оживился древень. — Почему нет? — Лады. Тогда собираюсь и жду. — Давай, скоро буду, — ответил я и положил трубку. — Ну вот, как я думал, так и получилось. Хотел же с древним пиво попить, да в героев порезаться. Вот и получи. Теперь, правда, под благовидным предлогом. По работе типа.